Все ее тело преобразилось в огромное пустое пространство, в идеально гулкое эхо. И та фантастическая песнь, воздымаясь от пальцев ног к голове, пронзила ее до мозга костей. Чем выше, тем больше голосов смешивалось в чудном торжественном несмолкаемом хоре. Первым внизу у щиколоток зазвучали ясные сильные женские голоса. Потом у колен их сменили бархатные мужские басы. Достигнув живота, песня зазвенела перекличкой колоколов, из которой вдруг вырвался одинокий женский голос, низкий и хрипловатый, словно подточенный ржавчиной. Затем снова вступил мощный хор, унеся в своих волнах колокольный напев. Но миг спустя, прихлынув к сердцу, затих, оставив после себя голос мужчины. Голос этот был легок и слаб. Его плаксивые интонации напоминали причитания нищих или слабоумных. А песнь поднималась все выше. Вот она уже затопила ее горло, хлынула в голову и долгим бешеным водоворотом бурлила там, пока не улеглась точно свора дрожащих псов подсомкнутыми веками и во рту. Но те разрозненные голоса опять зазвучали в каждом уголке ее тела. Их отзвуки метались и скрещивались, переходя то в крик, то в мертвую тишину. Голос нищего, кроткий и печальный, под сводом стоп. Женский голос цвета ржавчины в сгибе локтей. Прозрачные детские голоски в ямках ладоней, а потом в затылке и на лбу. И еще какой-то странный, не мужской, не женский, усредненный голос, сладко вибрирующий в тайниках ее чрева. Утром, когда она проснулась, внешний мир отхлынул далеко, невозможно далеко от ее тела, мыслей и сердца. А постель оказалась сплошь усыпанной волосами с головы Илона, Как будто природа, едва сформировав это девичье тело, тут же подвергла его леньке. Вместе с волосами она утратила и память обо всем на свете. До этого сна никогда и ничего не было. Она встала с постели, стряхнув с себя прошлое, оторвавшись от своей истории. Она ждала повторения сна, но он не пришел ни на следующую ночь, ни другими. Он привиделся ей только спустя неделю, и с того времени повторялся каждую пятницу. Она никому не поверила тайну этого волшебного сновидения, и ни одна живая душа не догадывалась о том, что она стала инструментом Дивного величественного гимна. Был день стирки. Эльминта преображение Господня Мария Полоскала белье в большом дымящемся корыте Возле хлева, в уголке двора. Золотая ночь волчья пасть собирался в поле. Проходя мимо девушки, он остановился, привлеченный ее гибкими движениями, в которых чудилось что-то змеиное. Вероятно, из-за ее длинных узких рук. Внезапно она выхватила из корыта и отбросила к стене хлева узелочек с синькой, который освежала белизну простыней. И этот жест тоже напомнил ему мгновенный выпад змеиного тела. На стене расплылся ярко-голубой шлепок, и это лазурное пятно вдруг ослепило Виктора Фландрина.